Глава 21. КОФЕ СО ВСЯКИМИ ВСЯКОМИ Привет, дневничок. Когда мне было лет 14-15, меня все дико раздражали. Мои родители воспринимали мой тяжелый период как болезнь, им хотелось, чтобы я поскорее выздоровела. Мама все время повторяла, скорее бы ты выросла. И еще интересный момент, связанный с детством. Человек... ведёт себя как полная обезьяна. Допустим, бегает, выкрикивает обидные слова, плачет, смеётся, всё бросает, хлопает дверями, ему дают полбу. Человеку грустно и обидно, что его не поняли. Он вырастает, становится мудрым и, в принципе, начинает понимать, что вёл себя как обезьяна, но не прощает того, кто дал ему полбу, потому что события, Запечатлелась в его памяти в старой еще логике, в старом оттиске, когда ему было грустно и обидно. Из уничтоженного дневника Настасии. Вскоре в комнату ворвались гарпии и, хлопая крыльями, унесли куда-то Акипету и Осьмиглаза. И хотя они ужасно ругались, а Келай нанесла страшнейшую кровавую чушь, Чутье п о д с к а з ы в а л Еве, что и о сестре они позаботятся, и осьмиглазы не бросят, а залечивать раны тролли умеют. Филат и Ева обходили дом с ротондой. У Евы уже не просто отваливались ноги, она даже не знала, на какой этаж поднялась и с какого спустилась. Ох уж эти переплетенные измерения. Лайлап неутомимо тащился впереди. Что с него взять? Медный. Он мог преследовать добычу и неделю подряд. Филат тоже выглядел бодрым и вроде бы не злился, вот только кусал губы и дважды с такой силой ударил по стене, что разбил себе костяшки на руке. Ева понимала его страдания. Мама была где-то рядом, но вытащить её он не мог. Это как стоять у сейфа, И знать, что совсем близко сокровище, но дверь сейфа стальная, и открыть ее нельзя. «Миленький, ищи, ищи!» – терпеливо повторяла Ева и совала псу под нос клочок ткани. Обрывок блузки, которым мама стажара перевязала раненую руку о к и п е т ы Однако Лайлап только притворялся, что ищет. Водил мордой, поскуливал. И было заметно, что следа он не чует. Не было азарта в его движениях, просто хаотичный поиск. Наконец, и Филат понял это и сел на ступеньку. Бесполезно. Тут десятки этажей, миллионы предметов. Все вместе это дает миллиарды комбинаций. Да, Смеглаз прав. Без баранца мы маму не найдем и не вытащим. Нам нужен б а р о н е ц Стажар поднес к носу лайлапа обрывок корня. п ё с напрягся, втянул воздух, застыл, определяясь, и решительно потянул за поводок. В его движениях появились азарт и уверенность. Настасью и Бермяту они встретили на крыльце, где им выносил мозг комендант магической части дома некий Воил Круглец. Он ходил в длинной до пят рубахе, со всеми ссорился и каждые пятнадцать минут начинал утверждать, что он древлянин, угнетаемый полянами под предводительством варяжской хунты. Каким образом Ваил Круглец определил, что он древлянин и его предки за тысячи лет не смешивались с кривичами, вятичами, р о д и м и ч а м и финскими племенами, татарами и мордвой, лучше было не выяснять. Угнетаемый древлянин начинал производить стихийную магию, от которой вскипала вода и взрывались электрические лампочки. Увидев Лайлапа, Воил Круглец в ужасе отпрянул. Настасья же с Бермятой присоединились к Еве и Филату. Погода в Мактербурге скакала туда-сюда. Что-то странное, совсем не осеннее, творилось в городе. Сказывалось присутствие Фазаноля и связанное с ним страшное напряжение всех магических полей. То плескали в небе молнии, то вдруг становилось жарко и сухо. Горячий воздух искажал изображение, и казалось, будто машины плывут по шоссе, не касаясь колесами асфальта. В какой-то миг Ева увидела бегущего пуделя И только потом поняла, что это сухая земля С лопатой, брошенной дорожным рабочим и подхваченной ветром Потом жар вдруг спал Стало холодно и з я б к а Небо сгустилось, сделалось сизым и тревожным Где-то на небе открыли кран и хлынул дождь По дорогам забегали мальчики с японскими зонтиками на головах а м э ф у р и Кодзо – духи дождя, случайно завезённые сюда купцами ещё при царе Петре. Целыми днями эти босоногие мальчики носятся по Мактербургу, и их никак не удаётся выселить, хотя над этим уже лет 30 трудятся два магических отдела. Странные существа люди. Холодно хотят с о л н ц е «Появится солнце, им сразу жарко, и они требуют дождя. Пойдет дождь, ноют, что лучше было бы холодно, но сухо», заметила н а с т а с и я когда з а с т и г н у т ы е дождем они укрылись в какой-то арке. А снаружи все били молнии. Одна ударила прямо в крышу дома напротив. Дом на миг голубовато озарился, словно вспыхнул, и сразу загрохотал гром. Ева оглохла, ослепла, дождь заливался в рот. Лайлап продолжал упрямо тянуть, едва не выдергивая ей из плеча руку. «Убоись, никогда такого не видел. Не знаю уж, чего Фазаноль с баронцом делает. Не шашлык случайно», – задумался Бермята. Снова загрохотало, на этот раз двойная молния ударила в набережную. Настасья за рукав затащила е г о в закуток, в бывшую дворницкую. Здесь было тепло и сухо. Пахло, как на старой даче, сыростью, газетами и древесными жучками. Геналельный. Шизоид, п р и в ы с о к о м много рассмотрительствующий. Кстати, самое длинное слово в русском языке. «Рекомендую». р ы г а я на месте, ругался Бермята. Наконец успокоился и высушил одежду заклинанием «Утюгус т е р а к у с Стоимость магии – 50 капов зеленью на 3 килограмма одежды. Так что на магр обсушились все, включая Еву и Стажара. Не нравятся мне эти скачки погоды. Понятно, что здесь фазанолий магии он перетащил с собой, но Москву-то... Так не колбасит. Похоже, у Фазаноля не ладится с баронцом. И это создает конфликт магий, сказал стажар. Настасья понюхала свой рукав. Ее просто подмывало заявить Бермяти, что у у т ю г у с о с т и р а к у с а запах хозяйственного мыла. Но нет, запах оказался нормальным. Что-то такое клубничное. Ладно, сойдет. «Не так легко воспользоваться баронцом, да еще раненым с оторванным корнем. Его прежде успокоить надо, залечить рану, заслужить его доверие. Ни у Фазаноля, ни у Пламеля такого дара нет». Настасья мельком взглянула на Еву. «А если Фазаноль убьет баронца?» – с тревогой спросила Ева. «Невыгодно». Такой способ, как убить и высосать магию до капли, срабатывает в основном с животными. б а р о н е ц же наполовину растения, а растение чем дольше растет, тем больше производит магии. Представь себе глупца, который, желая получить как можно больше золотых яблок, спилил волшебную яблоню. И что бы он тогда получил? На сто магров посредственной древесины. Если же позволить я б л о н е спокойно расти, яблоки можно получать ежегодно. Ева разглядывала шерстинки Лайлапа. Не верилось, что это медь. Пес был живой, даже теплый. Разве металл может быть живым? Хотя как же тогда живет осьми глаз, человек-тролль с проступающими на коже острыми камнями? И Фазаноле это известно? Разумеется. Но ему будет нужен кто-то, кому верят звери, потому что другого б а р о н е ц не подпустит. «У б и л а в ы тоже дар», — сказала Ева. «У б и л а в ы талант. А тут все же нужен дар». Ева вспомнила ванну с бурлящей массой, и высунувшуюся из неё чёрную руку. «Я коснусь этой руки, и мы заключим сделку», прозвучало у неё в памяти. И это была её мысль, мысль, которую она почти приняла, хотя самой жижи так и не коснулась. Лайла п з а р ы ч а л и щёлкнул зубами. Ева отдёрнула руку, успев в последний момент спасти пальцы. «Ты видела?» «Он хотел тебя укусить!» – пораженно воскликнул Бермята. «Да нет, ерунда!» – Ева о вцепилась Лайлапу в холку. Тот вновь уже был прежним и, казалось, сам себе удивлялся. Прямой, как п о л е н а хвост, двигался рывками, как автомобильный дворник. к п ё с слит мыслями со мной и потому доверяет мне». А когда я слышу мысли Фазаноля и откликаюсь на них, он от меня откалывается. Животное не может слиться душой с Фазанолем, не может предать. А я могу, подумала Ева, и ей стало жутко. Настасья достала из кармана карту магического Мактербурга и разложила ее на полу. С виду это была обычная туристическая карта, только призрачные силуэты домов повисали над ней, как живые. На этой карте Ева увидела арку дома, а под аркой в Дворницкой 4 красные фигурки и пса. Если смотреться, становился виден даже их маршрут. Крошечные, точно от тараканьих лапок, следы на асфальте. Настасья смотрела на карту, покусывая кончик косы. Интересно, куда Лайлап нас ведёт? В Михайловский дворец, по которому бродит призрак императора? В Летний сад? Если кто не в курсе, первые русские эксперименты над големами проходили именно в Летнем саду. Мраморная девушка с холодными руками и всякие прочие каменные гости. носу майора Ковалева, на крейсер «Аврора», говорят, в его орудиях главного калибра обитает всепожирающая сущность. Лайлап толкнул мордой дверь и несколько раз глухо пролаял, будто кашлянул. «О, дождь закончился!» Выглянув из арки, радостно сказал Бермята – и тотчас очередной гром словно молотом по железу ударил в ближайшую крышу. Все на миг оглохли. Но дождя-то нет, трогая ухо, повторил Бермята, и они помчались вслед за Лайлапом. Вскоре они выскочили на Невский Макспект. Ева, смотревшая себе под ноги, вскинула голову и от неожиданности выпустила поводок Лайлапа. На нее, взрезая носом асфальт, несся огромный пароход. Чудовищный корабельный нос нависал над Невским Макспектом. Казалось, что его приподняло на волне, и сейчас он высечет из Невского брызги асфальта. Еще один дом к о р а б л ь затаенно угрожающий чем-то схожий с Титаником на с р е т и н к е в котором помещался трактир колотила а Лайлап, хотя Ева уже не держала его, не стал убегать. Попятился, поджал хвост и л е д е н я щ е завыл. «Попрошу без паники и драматизма, но сбылось худшее из моих ожиданий», сказала Анастасия. «Он привел нас в дом Зингера. Давайте-ка спрячемся вон в том кафе. Нужно сообразить, что делать дальше». Они нырнули в ближайший полуподвальчик. Из-за дождя ли, по другой ли причине, в кафе не было ни души. Официант, увидев лайлапа, от ужаса опрокинул столик. «С собаками нельзя!» – воскликнул он. «Это теленок. С телятами можно!» – сказала Анастасия. И, подойдя к официанту, кольцом коснулась его лба. Тот застыл, как истукан. «С телятами можно», – повторил он. «Вот и славно. Принеси-ка нам, дружочек, кофе. Такого знаешь ли, чтобы с к о р е й ц е й и со всякими-всякими», – попросил Анастасия. Официант повернулся всем телом и ушел, высоко вскидывая колени. Через минуту он принес один кофе, еще через минуту другой, потом третий, четвертый, пятый – Не прошло и д е с я т минут, как весь стол был уставлен кофейными чашками, а официант все ходил туда-сюда. «Кажется, я с магией переборщила. Человека малость заклинила», – сказала а н а с т а с ь я виновата. «Так отмени», – сказал Бермята. «Опасно. Я забыла, какая вербальная составляющая идет на отмену». «С ума может сойти». Через часик само выветрится. Ева стояла у окна и, толкая коленями ж а в ш е г о с я к ней лайлапа, смотрела на дом-корабль, который Настасья назвала домом Зингера. Из-за полуподвальности кафе смотреть ей приходилось снизу вверх, отчего дом казался еще более грозным. Настасья, отхлебывая сразу из двух кофейных чашек, торопливо листала свой вещун. Вот официальная информация о доме Зингера. Архитектор Сюзор. Стиль модерн. Построен в 1902-1904 годах компанией-производителем швейных машин на месте снесенного трехэтажного дома, в котором прежде располагались м а г в а з и н извините, просто магазины. Уникальная даже по нынешним временам система вентиляции. Огромные окна, водосточные трубы, выполненные из меди и спрятанные внутри здания, облицован гранитом, первые два этажа красным, остальные серым. Во внутреннем дворе здания находится атриум под крышей из ударопрочного стекла. На башне огромный шар-глобус, который держит псевдоантичные девушки. После революции дом Зингера передан п е т р о госиздату. Здесь находились все известные мактербургские издательства и журналы. Тогда же тут открылся крупнейший в городе книжный магазин. «Ну-с, что скажете?» «Довольно невинная история дома», – бодро сказала Ева. «Она заранее знала, что ее сейчас одернут, но отчего бы не доставить Настасье удовольствие». Рядом с великим Шерлоком всегда должен присутствовать ничего не понимающий Ватсон. И правда, Настасья приосанилась, презрительно фыркнула и довольно хохотнула, и все это почти мгновенно. Счастливый объясняющий Холмс получил своего развесившего ушки доктора. «Невинная и ясная она для того, кто ничего не понимает», заявила н а с т а с и я А у меня сразу возникает ряд вопросов. Первый. История дома, который снесли, чтобы построить Зингер. Что за дом, по какой причине снесли, что находилось в подвалах, уцелели ли они хоть частично? Второй. Почему первые два этажа облицованы гранитом одного цвета, а дальше другого выходит гранит из разных карьеров? Где-то на миллион лет старше, где-то младше. Налицо конфликт первородных магий. Третий. Почему водосточные трубы находятся внутри здания? Почему они медны? Медь – дорогой металл. Существовали жесть, железо, цинк. Выбирай, не хочу». Но нет, выбрали дорогую медь, а трубы, по сути, замуровали цель. А цель, видимо, такая – медь экранирует от магии элементалей воды. То есть были причины опасаться их вмешательства. «Архитектор Сюзер был магом?» – спросил Ева. «Не у в е р е н н о но его вполне могли ненароком зомбировать». Настасья оглянулась на топтавшегося рядом официанта. «Прошу вас, юноша, не ставьте кофе мне на голову. Воспользуйтесь соседним свободным столиком. Благодару». Официант развернулся и отправился за следующим кофе. Все постройки вроде Зингера обязательно заверяются в магической архитектуре. Это же не щ и т о в о й домик на дачном участке». Дальше, что за атриум под прозрачной крышей? И это в коммерческом доме, где каждый сантиметр должен приносить деньги. Чаще всего атриумы появляются, когда строители испытывают серьезные проблемы с привидениями. Привидения обожают атриумы. С учетом прозрачной крыши, там сложное преломление света, и вот они купаются в лунных лучах. и оставляют прочие помещения в покое. ч е т в р 4. Зачем на крыше огромный шар? Почему наконец его держат девушки? Безусловно, это охранные големы и не из слабых. Каждая из этих девушек раскатает двух-трех атлантов. Ева, внимательно слушавшая н а с т а с и ю оглянулась на стажара, пытаясь понять, что он обо всём этом думает. Филат сидел и кивал. Ева отвернулась, но тотчас что-то показалось ей странным, и она опять уставилась на Филата. А тот всё кивал и кивал от всей души, но несколько однообразно. И вдруг Ева осознала, что у него нет ног. На спинку стула наброшена только куртка. Ева вскрикнула. Бермятов в скочил, потрогал куртку и хмыкнул. «Отвлекающая магия!» Читал о в сказках про слюнки в уголках, как они отвечали на вопросы ведьмы и пересыхали. «И здесь похожий принцип, только с курткой», – объяснил он. «А где Филат?» «Как где?» «Смылся деятель приключений на свою голову искать, и Лай-Лапа с собой утащил призрак клинический». «Куда смылся?» – спросил Ева. Бермята подошел к окну и снизу вверх глянул на дом Зингера. Он нависал над ними корабельным носом, а между ними рекой из сотен автомобилей протекал Невский. Бермяте что-то не понравилось. Он долго смотрел на громадный шар и морщился. «Разве...» На Зингере была одна девушка, не две. Ну ладно, проехали, не до девушек сейчас. Эй, ты куда? о б и ж а в официанта, тащившего новые порции кофе, Ева выскочила из кафе. Впереди со стороны Зингера доносился металлический голос Лайлапа. Пес кого-то облаивал, коротко, яростно ударял железным предметом по ведру. Невский Макспект, лежащий перед Евой, странно затих. Она в рассеянности оглянулась вправо-влево, ничего не увидела и метнулась на удачу. Добежав до середины дороги, Ева поняла, что ошиблась. Невский оказался вовсе даже не пуст. Выпущенное светофором с т а д а машин неслось прямо на неё. Машины сигналили, паниковали. Одни начинали тормозить, другие проскакивали. В ближайшем автомобиле Ева увидела белое лицо женщины, которая, кажется, перепутала педали. Вместо того, чтобы жать на тормоз, жала на газ. И лицо у неё было заблокировано ужасом. Время размазалось и почти остановилось. И опять в глаза Еве прыгнул з и м г е р Взгляд ее зачерпнул стену над корабельным носом. И увидела она, как девушка, держащая в руках шар-глобус, с усилием вздымает его над головой и швыряет вниз. Шар летел прямо в Еву. Медленно летел, даже как-то кинематографично. И в полете все увеличивался, рос в Он меня сомнёт, подумала Ева и ничего уже не боясь, потому что мысленно распрощалась жизнью, бросилась в п е р ё д Шар врезался в асфальт в двух метрах впереди неё. б р ы з н у л о стекло, промялся металлический каркас и невский залила розовым предзакатным сиянием. Не задержавшись на месте и грузно подпрыгивая покалеченный и мятый шар, покатился назад к зингеру, прокладывая коридор, в автомобильном стаде. Машины, не уважающие Еву, потому что она была маленькой и легкой, громоздкий шар уважили по явному его превосходству. У кого больше железа, тот и царь на дороге. У шара же металла было явно больше, а еще он был сердит и под завязку набит магией. В асфальте даже прожженный след оставался. Докатившись до входа в Зингер, шар подпрыгнул и вновь оказался в руках у каменной девушки, украшающей корабельный нос Люди, толпившиеся у входа в книжный, смотрели на Еву с ужасом Странные существа эти люди, вот уж правда заурядцы Вроде не верят в призраков, монстров, духов, драконов и единорогов Вроде бы всё им уже Дарвин рассказал, как инфузория Туфелька начала ходить в спортзал, качать железо, работать над собой, отсеивать слабых особей и через миллионы лет превратилась в человека разумного. Это вам не магия, тут всё по полочкам. И зал, ы штанга, и карьерный рост, всё присутствует. Но как слабо их неверие, как оно фальшиво. Представьте, стоит какой-нибудь самодовольный тип, такой весь современный, всезнающий, прокачанный наукой, и тут разверзается асфальт, и прямо на него, похлёстывая себя по бокам хвостом змеёй и выдыхая едкий пар, идёт создание преисподней – химера. И вот в две секунды самодовольный тип распрощался со всем своим неверием, забыл о нём и удирает со всех ног – придерживая потной ладошкой ёкающую селезёнку. «Ау, дядя, остановись! Разве химеры существуют?» Ева сбежала по ступенькам. Лайлап продолжал лаять где-то близко, но где она не видела. Внутри Зингера обнаружился эскалатор, обычный для торговых центров. Однако Ева, наученная не верит тому, что ей показывают, растянула пальцами края век и посмотрела на эскалатор истинным зрением. И сразу же он превратился в мраморные сонно-двигающиеся ступени, такие же, как во в с е с т р о м а г и У движущейся лестницы п о с л а с ь парочка деревяшей. Облаченные в красной футболке буквоеда, деревяши изо всех сил делали вид. что они приличные сотрудники и даже умеют отличать одну книгу от другой. Ева видела у них на лицах побеги и почки. У правого д е р е в я ш и они прямо в зеленые бакенбарды переходили. Должно быть, он ощипывался по некой системе и бакенбарды сохранял. «Мне надо вверх, срочно! Бутылка у д о б р е н и я с меня!» – взмолилась Ева. Деревяши переглянулись и мгновенно перестали притворяться Книжмаговцами В следующий миг один из них загородил эскалатор табличкой «Спасайся, кто может, магазин закрыт, травля книжного жучка» Табличка была такого размера, что отсекла е г о от посторонних глаз Другой деревяш, размахивая руками, уже разгонял мраморную лестницу Ступени ее так ускорились, что, казалось, лестница стоит на месте и только трясется мелкой дрожью Ева не решалась в ступить на нее, но деревяши уже участливо толкали ее в спину. Сила рук у них была невероятной. С перепугу Ева вцепилась деревяшу в бакенбарды, но в пальцах у нее остались только веточки и листики. Лестница понесла ее со скоростью горного потока. в с ё смазывалось. Ева видела вокруг только мелькание. Люди вдруг все исчезли, и Ева осознала, что находится в пространственном кармане Зингера, распахнутым для нее обещанной бутылкой удобрений. А ведь кто-то, должно быть, полжизни проведет в поисках. Весь Зингер до сантиметра облазит, но д е р е в я ш м удобрений не пообещает. и пространство не раздвинет. Ева провела на лестнице секунд 10 и за это время поднялась, должно быть, на немалую высоту. Внутри Зингер оказался куда как выше, чем казался снаружи. Обычное дело для домов с магической историей. Здесь порой в собачьей будке может поместиться пирамида Хеопса. Под конец, когда Еве казалось, что её вот-вот размажет, Мраморные ступени замедлились, и ее милосердно катапультировало в зал. Кота Шмель, вылетев, закружил над головой и уселся на ближайшие книжные стеллажи. Переплеты книг поблескивали золотом, но, вглядевшись, Ева поняла, что это не золото, а рыжье. На удачу она потянула с полки одну из книг. Книга оказалась прикована к стеллажу тонкой серебряной цепочкой. «Приворотные з е л ь е раз о т в е д о в ваших блинчиков, молодой человек не оставит вас никогда», – прочитала Ева и вернула книгу на место. Потянула следующую. Это была потоньше и цепью не прикована. Называлась же «Ахтунг. Как спастись от зомби, отведавшего ваших блинчиков». Ева попыталась поставить книгу на полку, но та полетела следом хлопая страницами и высвечивая на обложке ты меня потрогала и не купила это смертельное оскорбление заплати десять капов или тебякаюк Ева подумала про д е капов и коснувшись к н и г и передала ей магию книга моментально втянула д е капов, но имя удовлетворилась и высветила «Ты оскорбила меня жалкой подачкой, заплати д е с я магров или готовься к смерти!» Но тут уж вмешался к о т о Шмель. Сердито загудел, высунул жало, и испуганная книга, налетая на стеллажи и теряя страницы, кинулась прочь от Евы. Кота Шмель гнался за ней и на лету пытался подцепить ее лапой. Больше к полкам Ева не прикасалась. Она уже разобралась, что тут тоже книжный, но только магический. Ева прислушалась, надеясь опять услышать лай лапа, но не услышала. Где-то в стороне за стеллажами гудели голоса. Ева осторожно выглянула и увидела небольшую сцену, к которой вел помост в две ступени. У сцены столики магического кафе и отдельно в ряд стоят несколько стульев. И над всем этим летала фея в розовом декольтированном платье. Фея была крупная, цветущая, а крылышки у неё совсем крошечные, едва ли не мушиные. Вопрос, как они держали её в воздухе, оставался открытым. В руке у феи был микрофон. «Добрый день, дорогие Макчит!» – л е п и т а л а она. «Сегодня перед вами выступит писательница с г а в а е в природный интуитивный маг. Тому, кто повторит ее имя без ошибки, она заплатит тысячу магров зеленью. Если же кто-то ошибется, она заберет его душу в свою книгу. А теперь, внимание! Ее имя...» н а п у а м о х а л а о н а о н а а н е к а в е х и о н а х и в е а н е н а в а в а к е х а о н к а к а х и х е а л е к е е о н а н е й н а н а н и а к е а к о о а о г а в а н и к а в а н а о Имя ещё произносилось, а на сцене уже возникла смуглая круглая женщина, вся украшенная цветами. В руках она держала книгу. Женщина приоткрыла её, и со страниц рванулось множество негодующих призраков. Они разлетелись в разные стороны, но оторваться не смогли, так как были соединены с книгой чем-то вроде тонких пуповин. Это явно были пленённые души м а г ч е т о в Одна из душ едва не коснулась Евы, Ева попятилась и врезалась в кого-то спиной. Обернулась, чтобы извиниться, и ахнула. Человеком, на которого она налетела, была проходившая мимо Белава. На Еву бывшая русалка не обратила никакого внимания. Стройные ножки ее цокали каблучками. Поймав взгляды двух или трех магов, Белава изящно обогнула крайний столик и по сужающемуся коридору скользнула вглубь Зингера. Ева осторожно последовала за ней. Скользила по тем же коридорам, спускалась по тем же лестницам. Белава шагала быстро, не оглядываясь. Пару раз из воздуха, материализуя цветы к ней, бросались влюбленные маги, однако Белава останавливала их потоком белых сердитых искр. Дважды она проходила через книжные залы с десятками стеллажей. Здесь бывшая русалка порой приостанавливалась и что-то рассматривала. Ева останавливалась тоже, И притворялась, что ее очень интересуют книги К одной из них она неосторожно прикоснулась И тотчас автор, изображенный сзади на обложке Просунулся и закричал «Купи книгу, или всем расскажу, что ты здесь делаешь» Ева торопливо схватила книгу Но получилось только хуже «А нет, поставь книгу на место, ты даже не маг Я не для тебя писал свой шедевр» Заверещал автор еще громче Ева вернула книгу на полку с ужасом скосив глаза на Белаву, но та на неожиданный звук лишь нетерпеливо дернула плечом и п р о д о в а л а дальше. Так они добрались до стены. Ева задрала голову кверху, и ее взгляд запутался в бесконечных книжных полках. Шкаф из красного дерева был так колоссально огромен, что к вершинам его от самого пола вела череда длинных деревянных лестниц. Лестницы вроде бы не висели в воздухе, но между собой были скреплены так причудливо и непрочно, что удерживались только магией. По этим лестницам Белава начала уверенно подниматься. Вскарабкавшись на приличную высоту, коснулась книги в заметном алом переплёте, качнула её на себя и словно куда-то провалилась. Не теряя из поля зрения книгу с алым корешком, Ева последовала за ней. С первой лестницы перескочила на вторую, со второй на третью. Добравшись до нужной книги, качнула ее, отпустила и... Все произошло мгновенно. Неведомая сила, которой невозможно было сопротивляться, сорвала ее с лестницы. На миг Еве почудилось, что ее затягивают в трубу включившегося пылесоса. Потом она осознала, что стоит на твердом каменном полу в узком коридорчике. Справа глухая стена, слева кирпичная перегородка из разномастного, но с невероятной аккуратностью сложенного кирпича. Под ногами у Евы лежал небольшой с сохранившимися обрывками одежды гномий скелет, рядом с которым валялся строительный мастерок.